Леденчик избран Богом. Но и жизнь в шайке тоже отметила его своей печатью. Он отрешается от свободы, отвергает радость видеть и слышать мир. Он вытравит из своей души греховные помыслы. Божий глаз вызывает к нему, и мощь этого зова ни с чем не сравнить. Затворившись от мира, Леденчик будет вымаливать прощение для капитанов. Он должен следовать за голосом, позвавшим его. Когда он слышит его сквозь завывание зимнего ветра, лицо его преображается, точно пришла весна. Падре Жозе Педро снова пригласили в канцелярию архиепископа. На этот раз канонник не один, вместе с ним настоятель монастыря Капуцинов. Падре дрожит, ожидая новых упреков. он и вправду часто приступал закон помогая беспризорным мальчишкам и кажется затеей его провалилась почти ничем не смог он улучшить и облегчить их жизнь, но все же все же иногда он вносил мир в их измученные души и кроме того он завоевал завоеваллегенчика бог зачтет ему эту победу, конечно он сделал ничтожно мало конечно он не сумел изменить их судьбу, но битва не проиграна Падре было одновременно и грустно, и радостно. Радостно, потому что не все его усилия пропали в туне. Грустно, потому что добиться удалось немногого. Капитаны стали ему родными. Он был им и отцом, и матерью. Сейчас те, кого он знал, совсем мальчишками выросли. Профессор уже уехал. Вскоре разлетятся кто куда и остальные. Они погрузятся в пучину греха. Будут воровать и грабить, но все-таки иногда падре удавалось согреть их лаской и добрым словом, удавалось внушить, что все люди – братья. Каноник против ожидания не бронит его. Он сообщает, что архиепископ решил дать ему приход. «Вы, падре, доставили нам немало хлопот вашими бреднями относительно воспитания». Хочу надеяться, что вы оцените доброту его преосвященства, будете ревностно выполнять свой пасторский долг и позабудете пагубные советские новшества. В приходе, который решился предоставить ему архиепископ, никогда не было священника. Никто не соглашался ехать в захолостную деревеньку, затерянную в глуши сертанов, где к тому же орудовали многочисленные банды. Однако Падре Жозепедро обрадовался, услышав название этого местечка. Он отправится к бандитам Кангасейра. Это те же дети, только выросшие не по уму. Он поблагодарил и собирался уже откланяться, когда настоятель вдруг спросил. «Синьор Каноник сказал мне, что среди детей, которых вы опекаете, один чувствует в себе призвание к священнослужению?» «Я как раз собирался сказать вам о нем», — ответил Падре. «Мне никогда еще не доводилось видеть подобного рвения и пыла». Монах улыбнулся. «Нашей миссии пригодился бы такой послушник. Разумеется, Капуцин не совсем то же, что священник, но это довольно близко. Если призвание его истинно, наш орден мог бы впоследствии определить его в семинарию. Потом он принял бы постриг». «Да он с ума сойдет от радости!» «Выручайте за него, падре!» Лиденчик станет послушником у капуцинов. Быть может, когда-нибудь он примет сану. Падре Жозе Педро выходит из канцелярии, обращая к Господу Богу слова благодарности. Проводить падре собралась чуть ли не вся шайка. Свисток паровоза звучит жалобно. Жозе Педро с любовью всматривается в лица мальчишек. «Мы вас не забудем, падре», — говорит педра. «Вы к нам относились по-человечески. Вы добрый». Капитаны не сразу узнают леденчика в монашеском одеянии под поясанным длинной веревкой. «Представляю вам брата Франсиска из обители святого семейства». Былые приятели разглядывают его смущенно, а Леденчик улыбается. Он похудел еще больше, совсем высох, настоящий отшельник. В длинной сутане он кажется выше ростом. «Брат Франсиско будет молиться о вас», — говорит падре. Он прощается с капитанами, вскакивает на подножку вагона. В последний раз прогудел паровоз. Падре видит через оконное стекло, как машут ему мальчишки руками, шапками, дранными шлепенками, тряпицами, заменяющими им носовые платки. Старушка-соседка, нетерпеливо ожидающая отправления, чтобы поскорее завести разговор, с изумлением видит, что по щекам падры катятся слезы. Долдон захаживает теперь в Паггаус только изредка. он вырос Раздался в плечах, сочиняет и распевает под гитару самбы. На улицах Баии много таких, как он. День-деньской он околачивается в порту или на рынке, а вечерами идет на праздник или на пирушку в Седаде-де-Палья или на холм. Без него не обходится ни одна макумба. Всюду он желанный гость, везде его кормят до отвала и поят до пьяна. Он играет на гитаре, крутит любовь с хорошенькими мулатками, очарованными его песнями. Он не дурак и подраться, а если от полиции житья нет, приходит в пакгаус, отсиживается там. Он играет своим былым товарищем на гитаре, смеется вместе с ними. Кажется, что он по-прежнему один из них. Но чем старше он становится, тем дальше он от капитанов. Он превратится в одного из тех шалопаев, которые любят Баию больше всего на свете и жизни себе не представляют без ее улиц и переулков. Ему одинаково противны и богатство, и честный труд. Он любит музыку, застолье, праздники. Девчонки линут к нему. Он драчун изобияка. Он знаток капоэйры и в совершенстве владеет ножом. «Если очень уж будет нужно, может и стянуть, что плохо лежит». «У него доброе сердце», так говорится в АБЦ. В куплетах, каждый из которых начинается с очередной буквы алфавита. Долдон сочинил их про одного приятеля, точно такого же, как он сам. Он будет клясться своим возлюбленным, что скоро остепенится, Возьмется за ум, пойдет работать, но всегда будет прежним, Беспечным и беспутным бояянцем. Новое поколение капитанов будет любить его и восхищаться им, Как восхищаются нынешние богумилом. Прошло время. Однажды Педро с безногим Завернули в церковь Пьедаде полюбоваться золотой утварью и попытать счастье. Вдруг удастся срезать сумочку у какой-нибудь погруженной в молитву святоши. Однако в тот час в церкви никого не было, кроме кучки ребятишек, которым монах Капуцин растолковывал катехизис. «Гляди, это же Леденчик!» – ахнул безногий. Педро вгляделся в монаха, пожал плечами. «За что боролся, на то и напоролся!» «Не больно-то он растолстел на церковных хлебах», — сказал Безногий. «Когда-нибудь он станет падре, к тому и шло». «От доброты проку немного», — сказал Безногий. И добавил, помолчав, «только ненавистью чего-нибудь добьешься». лединчик не видел их. Терпеливо и ласково объяснял он непоседливым мальчишкам азы вероучения. Покачав головой, приятели вышли из церкви. Педро положил руку на плечо безногому. «Дело не в доброте и не в ненависти. Нужно бороться». Смирение звучало в голосе леденчика ненависть звенела в голосе безногого. Но Педро не слышал ни того, ни другого. Их заглушал голос старого грузчика Жоана де Адана, голос его отца, погибшего в борьбе.